Глава третья Ворота Синей Крепости открылись на рассвете, и ласточкам пришлось создать живой коридор, чтобы беженцы не затоптали друг друга. Уставшие после долгой дороги люди пугливо озирались по сторонам, прижимали к себе свой скудный скарб, вели за собой тощих ослов и толстоногих коней. Дети кричали, взрослые не делали ничего, чтобы успокоить их. Двор наполнили голоса страждущих. Серая кожа, пыльная одежда, печать скорби на лицах — такими запомнила Ромейн беженцев, увидев их тем утром из окна своей спальни. Она хотела выйти во двор, чтобы помочь стражницам, но две ласточки преградили ей путь. «Мы не можем выпустить тебя из замка, это приказ лорда Орена», — сказала одна из них. «Что ж, хорошо». Как могла, легкомысленно ответила Ромейн, и развернулась, было чтобы уйти, но вторая ласточка вдруг положила тяжелую руку ей на плечо и, склонившись, проникновенно сказала. «Я лично заперла кухонную дверь и повесила замок на люк, ведущий на крышу». «Проклятие, Фэй!» — проворчала Ромейн. «Я думала, что ты на моей стороне». «Всегда, но не сегодня». Стражница улыбнулась краем рта. «Соколы не прилетали?» Ромейн посерьезнела. «Нет, мне жаль». Пейса сочувственно сжала ее плечо. «Может, они прилетят завтра?» «Да, конечно», пытаясь скрыть разочарование, сказала Ромейн. «Они обязательно прилетят. Рано или поздно». Взбежав по лестнице, она направилась к покоям матери. Леди Кловер отчаянно ждала вести от сыновей и также отчаянно скрывала это от мужа и дочери. Она ошила платье. Украшала мрачные коридоры замка гобеленами и коврами, отвлекалась от горьких мыслей, как могла, но Ромейн видела печаль, затаившуюся над ней ее глаз, каждый вечер, когда остатки семьи собирались за непривычно пустым столом в обеденном зале. Ей тоже не хватало братьев. Они были близки настолько, насколько вообще могли быть близки юноши с младшей сестрой. Дольф часто сжимал Ромейн в своих медвежьих объятиях, Амонти делился с ней переживаниями о будущем. Между ними не было тайн, кроме одной пьяной выходки Атео. Если бы Ромейн рассказала им об этом, наследник лорда Спайка не покинул бы синюю крепость самостоятельно. Слугам пришлось бы нести его искалеченную тушу. Ромейн скривилась, вспомнив кислое дыхание Атео. Она была уверена, что отец не опускался до подобного, когда был помолвлен с матушкой. Историю их любви бережно хранили летописцы, снова и снова переписывая самые трогательные моменты. Рожденная в малом доме седых псов, матушка не могла претендовать на брак с наследником большого дома, но ее отец, выдающийся мечник, заслужил это право. Отца сразили красота и напор матушки, так что их брак был заключен по любви, а это весьма редкое событие среди наследников больших домов. Часть коридора, ведущего к покоям матушки, напоминала место проведения ярмарки. Цветные мягкие ковры устилали пол в несколько слоев, на стенах пестрели гобелены, в вазах стояли свежие благоухающие цветы. Словом, все кричало о том, что леди Кловер ужасно расстроена. Ромейн толкнула тяжелую дверь и заглянула в комнату. Повсюду лежали разноцветные рулоны тканей. Нанна, служанка матушки, перебирала нити в большой коробке. Воздух был наполнен навязчивым запахом благовоний, который один из друзей отца привез с Чонгана. Дышать было откровенно нечем. Осторожно переступая через отрезы ткани, Ромейн подошла к матушке и обняла ее. Та в ответ клюнула дочь в лоб прохладными губами и тут же отстранила от себя, чтобы рассмотреть. «И на кого ты похожа?» Матушка покачала головой. «Отец снова заставил тебя тренироваться». Он меня не заставляет. Иногда мне кажется, что он думает, будто у него три сына. Последний просто не получился». Мать щелкнула Ромейн по носу и покачала головой. «Соколы прилетали сегодня?» «Нет», — ответила Ромейн и, подождав, добавила. «Мне жаль. Надеюсь, у твоих братьев есть достойная причина, чтобы не писать матери. На границе наших земель война. Думаю, им не до этого». Ромейн уселась на широкий каменный подоконник и принялась болтать ногами. Если бы и с ними что-то случилось, нам бы сообщили. Хотелось бы в это верить. Матушка тряхнула локонами и отвернулась, но Ромейн успела заметить слезы, появившиеся в ее глазах. «Вот это зеленое!» Леди Кловер указала на рулон плотной ткани. «Этот оттенок подчеркнет ваши глаза», — одобрительно сказала Нана. «Уместно ли в такое время шить платье?» Вопрос вырвался раньше, чем Ромейн успела остановить себя. Она мысленно выругалась и почувствовала вину перед матерью. Мог ли кто-то осуждать ее за то, что она пытается отвлечься от кошмарных мыслей о судьбе сыновей? «Это не на платье», — ответила матушка. «Мне нужна одежда, в которой я смогу встретить врагов, когда они подойдут к стенам синей крепости». От удивления... Ромейн не сразу нашла, что ответить. Врагов, матушка? Мы обе знаем, что рано или поздно эти крылатые чудовища появятся в небе. И я хочу чувствовать себя воином в этот момент. Отец послал гонцов нашим соседям, объединившись они. Ромейн, перебила ее мать, никто из ныне живущих прежде не видел демонов. Убывающие луны впустили в наш мир твари, сражаться с которыми мы попросту не умеем. Так ты уже сдалась? «Едва ли. Просто так я им не сдамся. Выходит, ты готова погибнуть в бою? Твой отец не преклонит колен перед выродком из багряных вод, как и я. Никто из нашего дома не согласится жить под гнётом тирана. Поэтому...» — матушка развела руками. «Мы будем сражаться». Ромеин отчетливо увидела в матери бывшую лучшую мечницу дома седых псов. Ей и прежде не казалось, что леди Кловер способна только заваривать чай — и развлекать мужа праздными разговорами. Но теперь она и вовсе преобразилась. Зеленые глаза сияют, подсвеченные слезами, губы сжаты в тонкую линию, подбородок горделиво поднят. Жесткие седые волосы завиты в локоны, придававшие ей крайне легкомысленный вид. Но Ромейна не сомневалась в том, что ее хрупкая леди-мать возьмется за оружие и встанет на защиту своего дома, когда это потребуется. Раннюю седину Ромейну наследовала от нее. Это отличительная особенность седых псов. Все выходцы из этого дома начинали сидеть вскоре после 14 лет, и в свои 24 Ромейна носила на голове пучок жестких грязно-серых волос, смешанных с несколькими прядями соломенного цвета, доставшимися от отца. От отца же она унаследовала темные карие глаза и длинный нос с небольшой горбинкой, делавший ее похожей на птицу. «Я думала, что ты забыла, кем была до замужества», — призналась Ромейн. «Мне тоже так казалось», — согласилась матушка. «Но война напомнила мне, кто я и кем был мой отец». «Первый меч дома седых псов, защитник лорда наполненных чаш». Ромейн кивнула. «Он защищал деда. И своей верной службой заслужил его благосклонность и возможность породнить наши дома». Матушка указала на отрез молочного цвета, и Нанна бережно отложила его в сторону. «Я не хотела для тебя судьбы, на которую меня обрек твой дед. Тренировки, солдатская жизнь, по колено в грязи. Но твой отец решил иначе. Сейчас я благодарна ему за это. Как и за то, что он, один из немногих, продолжил содержать армию и железных ласточек. Он оказался дальновиднее всех нас». Помнится, ты называла его дураком за то, что он отдает половину казны на их содержание. Это было до начала войны. Оставь нас, Нана. Служанка забрала ткань и поспешила выйти. Ромейн поняла, что теперь разговор будет серьезным. «Как хорошо, Ксан обучил тебя?» спросила мать, едва за служанкой закрылась дверь. «Я владею тремя видами оружия и хорошо стреляю из лука», ответила Ромейн. «Меч, кинжалы и...» «Топор. Молот оказался слишком тяжел для меня». «Хорошо». Матушка подошла к сундуку, сбросила с него мягкую подушку и откинула крышку. Ромейн приблизилась и заглянула внутрь. «Что это?» — удивленно воскликнула она. «Оружие твоего деда». Ромейн приняла из рук матери топор с короткой рукоятью и провела пальцем вдоль блестящего лезвия, испещренного рунами. Сталь приятно холодила кожу, от металла, будто исходили ледяные волны силы. «Из чего он выкован?» «Кто знает?» «Говорят, это оружие выковали нуады в глубинах гор, до того, как их прогнали сыны зимы». «Как твоим предкам удалось получить оружие лунного народа?» Ромейн отложила топор и достала из сундука кинжал с темным камнем, вставленным в рукоять. Это случилось вскоре после того, как Нуады покинули свои города в Тормунских горах. Отец рассказывал, что его предок помог лунному королю, и тот подарил ему это оружие в благодарность. Ромеин кивнула. Об истории лунного народа ей рассказывали учителя. Нуады жили в горах. Их удивительные города висели прямо над пропастями, грозясь вот-вот рухнуть в бездну. Но этого не происходило потому что их поддерживала магия и невероятно искусная работа строителей. Похожие на гнезда удивительных птиц, дома парили над землей, их тянущиеся к небу крыши скрывали облака. По крайней мере, такие образы рисовали летописцы. Лунные народы-люди тогда жили в мире, но относились друг к другу с настороженностью. Людям была чужда и магия, которой обладали Нуады, и весь их вид кожа разных оттенков серого, глаза без радушек, четырехпалые руки. Но однажды народам пришлось объединиться из-за сынов зимы, синекожих великанов, защищенных от магии, покрытой рунами шкурой. Они жили на вершинах гор и расплодились настолько, что начали нападать на поселения Нуат и разорять их. Среди Нуат не было ни мечников, ни лучников. Они привыкли полагаться на свой дар, И, когда он оказался бесполезен, королю лунного народа пришлось принять трудное решение. Он собрал своих подданных и увел их в долину, к людям. Земли Факаса тогда не были поделены на большие и малые дома. Едва ли не в каждом сколько-нибудь крупном городе был свой правитель. И эти правители с удовольствием приняли Нуад на своей земле, обменяв кровь на знания о мире и магии. Какое-то время Нуады жили среди людей — Учились работать руками и сражаться с помощью оружия. В те годы множество женщин родили детей, многое взявших от лунного народа. Выносливость, красоту, долголетие, заостренные уши и темную кожу, которая с каждым поколением становилась все светлее, превратившись в оттенок жемчужной пыли, как у Фэй. Когда земли на Факасе объединились, Первый император потребовал, чтобы король лунного народа склонился перед ним и поклялся, что его народ будет верно служить людям, тем самым решив превратить Нуат в рабов. Император боялся их, а еще больше боялся потерять трон, который едва обрел. Он также потребовал в жены дочь лунного короля, чтобы держать ее при себе на случай, если отец решит взбунтоваться. После этого случился исход лунного народа. Нуады покинули земли людей, вернулись в Тормунские горы и перебили сынов зимы. Прошли годы, прежде чем они смогли восстановить свои чудесные города, но они справились. А первый император настолько возненавидел их, что приказал уничтожить все, чего касались руки Нуад. На землях больших и малых домов до сих пор можно найти обломки удивительных строений, не похожих ни на что известное людям, и выкорчеванные рунические деревья – семена которых Нуады принесли с гор. «Я хочу, чтобы ты забрала это оружие и держала его там, откуда легко сможешь достать», сказала мать, вытаскивая из сундука короткий меч. «Неужели ты думаешь...» рамейн меж материнских бровей появилась упрямая складка. «Сделай то, о чем я прошу, и не задавай лишних вопросов. Также я хочу, чтобы Фей всегда находилась при тебе». «Зачем?» «На случай, если тебе придется бежать», — спокойно ответила матушка. Она вдруг подалась вперед и обняла Ромейн. «Моя сильная, взрослая девочка», — прошептала она, — «пообещай мне быть осторожной». «Не рано ли ты нас хоронишь, мама?» Ромейн отстранилась и покачала головой. «Все это время нашей армии удавалось сдерживать натиск лаверно. «Это был не натиск». Матушка подошла к окну и выглянула во двор. Несколько дней назад сокол принес твоему отцу письмо с требованием сдаться и признать лаверный императором пятнадцати свободных земель. Он отказался. «И что теперь?» — с замиранием сердца спросил Ромейн. «Теперь ты заберешь оружие, положишь его под кровать и будешь вместе с нами ждать его наступления. Почему вы не сказали мне раньше? Будешь ли ты винить меня в том, что я хотела подарить тебе несколько спокойных дней?» Матушка вздохнула. «Иди, Ромейн, и скажи Ксану, чтобы он зашел ко мне. Мне не помешает вспомнить, чему меня обучали». Ромейн прикрепила ножны с кинжалом к бедру, взяла топор и меч, и хотела было сказать что-то еще, но передумала. Слова были излишни. Мать ждала наступления врага, отец впустил в крепость беженцев, возможно, зараженных болезнью, которую разносят демоны Лаверна, а она теперь... Обязана держать при себе Фэй и готовиться к побегу. Выпавший в бабушкином раскладе жнец действительно принес перемены в ее жизнь. И гораздо быстрее, чем она ожидала. Ей все же удалось выскользнуть из замка, обойдя посты железных ласточек. Завернувшись в старый плащ, Ромейн спрятала волосы под капюшон и без страха погрузилась в бурный поток беженцев. Ей тут же отдавили ноги, чьи-то локти больно впивались в бока, но она продолжала двигаться вперед, вглядываясь в пустые глаза незнакомых людей. Никто из беженцев не улыбался, их лица искажала гримаса отчаяния. Вот что с ее народом сделал Лаверн из Дома погрянных Вод. Война уничтожила что-то внутри этих людей, сломала их, лишила не только крова, но и чего-то большего. Чего-то, что не восполнит ни горячая похлебка, ни мягкое место для сна. Последняя настоящая война была так давно, что о ней все позабыли. Жизнь в свободных землях никогда не была простой, но и такой ужасной тоже не была. Да, прибрежные территории время от времени разоряли пираты, а с гор приходили племена сынов зимы, но люди не жили в постоянном страхе и не вздрагивали от грохота колес по мостовой. Никто не поднимал глаза к небу и не ждал, что с высоты спикируют чудовища, призванные из Фаты. Но спокойное время закончилось. Ромейн укрылась под навесом и принялась разглядывать бесконечный поток беженцев. Ей вдруг стало понятно, почему отец рискнул и открыл для них ворота. Ее собственное сердце болезненно сжималось от вида чумазок босых детей, которых матери выхватили из колыбели во время нападения. Никто не заслуживал такой участи. Никто не имел права отнимать у людей их дома. И тем более жизни. Заповеди трех почитаются пятнадцатью большими домами. Тех, кто по злому умыслу отнял чужую жизнь, наказывают смертью. Дом Алых Шипов поплатился за свою измену много веков назад, и с тех пор никто не затевал масштабных войн. До этого момента. Тебе не следует здесь находиться. Ромейн вздрогнула. И покосилась на фей. Серокожая и темноволосая, она выделялась на фоне окружающих ее людей, как лисица среди кур. Ромейн всегда хотелось быть похожей на нее, иметь такие же красивые острые уши, густые темные волосы отливающие синевой и необычные белые глаза, в которых не было ни белков, ни зрачков, только клубящееся серебристое марево. Потомки лунного народа сохранили внешность своих предков, даже крошечные, выступающие из-под нижней губы клыки. Говорили, что кровь инуат настолько сильна, что ее невозможно разбавить, и даже спустя сотни лет их дети не станут похожими на людей. В длинных ушах Фэй носила много сережек, а в один из клыков вставила крошечное серебряное колечко. В волосы, всегда свитые в десятки тонких жгутов и кос, она вплетала бусины и другие украшения. Ромейн умоляла ее сделать что-нибудь подобное с ее волосами, но Фэй все время отмахивалась и утверждала, что такую прическу могут носить только воины лунного народа. Глядя на нее, несложно было понять, почему человеческие женщины отдавались мужчинам-нуадам. Их красота ослепляла, пусть оказалась чужеродной. «Мне нужно найти Ксана». Ромейн огляделась. «Он наверняка где-то здесь. Мне следовало бы связать тебя и отнести к твоему лорду-отцу». Фей сложила руки на груди. «Глупо думать, что я не смогла бы дать отпор». Ромейн хитро прищурилась. «Ты ведь сама меня обучала». «И порой жалею об этом», — ухмыляясь, сказала Фей. «Как ты думаешь, отец правильно поступил?» Ромейн помрачнела и обвела рукой кишащий людьми двор. «Им нужен дом. Если бы он не впустил их, многие погибли бы. Если не сейчас, то ближе к зиме точно». Чтобы построить новые деревни, нужны время и люди, которых у вашего дома нет. Все свободные руки сражаются у наших границ. Ромейн кивнула. Я надеялась, что война закончится быстро, но с каждым днем все больше убеждаюсь, что конца и не будет до тех пор, пока жив Лаверн. Убить бы его! Фэй погладила рукоять своего кинжала. Давай убьем. Ромейн повернулась к ней и посмотрела в белые глаза. Сядем на лошадей. «Поскачем!» «Погоди, погоди!» Фэй подняла руку, призывая к молчанию. «Нам двоим это не под силу. Его наверняка охраняют демоны». «И что нам делать? Сидеть и ждать, пока он не поработит свободные земли? Пока все лорды не склонятся или не будут убиты?» «На месте лордов я бы послала гонцов в земли Линоса», задумчиво сказала Фэй. «Там есть маги, заклинатели бурь, шаманы и костяные певцы». Они наверняка знают, как справиться с демонами. «Никто не придет нам на помощь, пока Лаверна не приведет свою армию к их воротам», с горечью сказал Ромейн. «Пока он не станет угрозой для них. Интересно, они вообще знают, что здесь происходит?» «У них есть предсказатели, а шаманы видят будущее в дыму и воде». Фэй пожала плечами. «Думаю, они просто не хотят вмешиваться, надеются, что Лаверна успокоится, поработив большие и малые дома». «Мы бы пришли на помощь нападение на, на Линос». «Думаешь?» Фэй покачала головой. «Уверена, местные лорды тоже не пожелали бы вмешиваться». Ромеину упрямо сжала губы и ничего не ответила. Фэй была права, и это раздражало ее. Лорды больших домов трусливы и не способны прийти на помощь даже друг другу, не говоря уже о соседях, с землями которых их связывает только узкий перешеек. «Ксана здесь нет». Пэй поправила меч за спиной. «Пойдем, поищем его в замке». Ромейна нехотя пошла за ней, искренне жалея, что на Факасе не осталось ни одного дома, способного использовать магию, кроме дома убывающих лун. Немногие выжившие из лунного народа, чудом получившие разрешение на создание собственного дома, они примкнули к узурпатору, будто только и ждали этого момента. «Мы должны убедить их». «Что?» Пэй открыла дверь и отступила, пропуская Ромейн вперед. «Убедить кого?» «Народы Линоса». Ромейн вошла в замок, стянула с головы капюшон и огляделась. «Мы должны попросить у них помощи прямо сейчас, пока не стало слишком поздно». «Бери коня и отправляйся». «Очень смешно». «Я не смеюсь». Фэй кивнула проходящей мимо ласточки и свернула в коридор, ведущий в тренировочный зал. «Кто сможет убедить их лучше, чем наследница одного из больших домов?» «Я не наследница. Лордом после отца станет Монти. Если бы нам удалось и добраться до него, и убедить отправиться с нами...» Ромейн вздохнула. «Отец с матушкой будто сговорились и собираются просто сидеть и ждать, пока нас всех перебьют. Они просто не верят, что народы Линоса нам помогут. Так вот чего им не хватает. Веры?» «Надежды». Фэй открыла дверь и помахала мастеру Ксану, собирающему мечи. «Иди, передай ему своё послание». «Мы ещё вернёмся к этому разговору», — пообещала Ромейн. «Буду с нетерпением ждать». Фэй улыбнулась и отсалютовала ей.